Глава 10. В субботу они с Улой и Давидом поехали в Старую национальную галерею. Мартин подумал, что Давиду будет интересно увидеть живописные иллюстрации к историям, которые он ему рассказывал. Тот и в самом деле внимательно слушал его разъяснения по поводу Самсона и Далилы, Фридриха Великого, Шиллера "Веймари" и Ополченцев в дозоре. Но с еще большим энтузиазмом воспринял следующий номер программы Кафе с горячим шоколадом и пироженами. «Мамины картины ему нравятся больше», — заявил он. «Они интереснее». Вечером уже в кровати он вспомнил картину с мужчиной и черепом. «А зачем у него за спиной череп?» Мартин не сразу сообразил, что он имеет в виду автопортрет со смертью Беклина. «Смерть играет на скрипке. Она напоминает человеку, что он умрет. Почему?» Почему она ему об этом напоминает? Потому что люди часто забывают о том, что умрут. А почему они не должны об этом забывать? Потому что они должны правильно использовать отпущенное им время и думать о важных вещах, а не о второстепенных. Ты сказал, что умрешь. Значит, ты думаешь о важных вещах? Пытаюсь. А какие дела важные? Он рассмеялся. «Ты меня совсем замучил своими вопросами». Но Давид не видел в этом ничего смешного. Он молча, с серьезным лицом, смотрел на него и ждал ответа. «Что важно?» «Мама, ты, наша компостная куча, все, что мы делаем вместе, мама, ты и я». Давид кивнул. «У мамы на следующей неделе день рождения. Давай завтра дорисуем наши картинки». «Давай». У Давида уже слепались глаза. «Я тебя люблю, папа». Мартин наклонился к Давиду и поцеловал его. Ему захотелось положить голову на подушку рядом с Давидом и забыть обо всем на свете, кроме счастливого сознания близости к своему ребенку. Он выпрямился. «Я тебя тоже, Давид. Я тебя тоже».